Глава седьмая Через час мы сидели за столом и поглощали приготовленные мной котлеты. С одной стороны посмотреть, прямо ужин по-домашнему. Жорик ел с большим аппетитом. «Такому и ведра будет мало», — подумала я. «Вкусно готовишь», — похвалил он меня. «Да чего уж тут вкусного. Хорошо хоть полуфабрикаты оказались». «А чего ты хочешь, если здесь уже две недели никого не было?» Я даже и подумать не мог, что тут зависну. Мы же не знали, что у топора портфель пропадет. Насколько я понимаю, этот дом у вас вроде тюрьмы. Правильно понимаешь. Значит, продуктами надо запасаться основательно. Ты же тюремный смотритель. Это такое упущение. Никакой я не тюремный смотритель. Просто меня оставили за тобой смотреть. А до этого я совсем другими делами занимался. Ну, другими так другими, вздохнула я. «Выпить хочешь?» – вытирая жирный рот грязными руками, спросил Жорик. «Не помешало бы». Выставив на пол бутылку водки, он с издевкой спросил. «Уважаешь?» спец нас прочитала я надпись на блеклой этикетке. «Вообще-то я водкой не балуюсь, но в данной ситуации выбирать не приходится». «Это точно!» – заржал Жорик и налил мне полстакана водки. Я залпом выпила содержимое стакана. Затем тяжело задышала и съела приготовленный заранее кусок хлеба. Жорик вытаращил глаза и с уважением посмотрел на меня. — Молодец! Водку хлещешь, словно воду, а еще говорила, что водкой не балуешься. Ты вообще здорово умеешь за нас водить. Я это сразу подметил, как только тебя увидел. Ты как по нотам разыграла, что то пора не знаешь и его портфельчика не видела. Прямо настоящая актриса. Тебе впору в театральный вуз поступать. Только на кой черт тебе учиться, если ты такие деньжищи дуриком отхватила? Тебе проще диплом сразу купить. Только я тебе этого не позволю. Не видать тебе денежек-топора, как своего носа». Не слушая его, я тупо уставилась на бутылку. Перед глазами все плыло, чувство страха отошло на задний план. «Странное какое-то уводки название «Спецназ». «Нормальное боевое название». «Главное, чтобы она в голову ударяла, и не самокатная была, а название любое подойдет». «Еще малость плесканий», — попросила я, подумав о том, что немного расслабиться мне отнюдь не помешает. «Ха, уж не напиться ли ты решила?» — громко заржал Жорик. «Алкоголь притупляет чувство страха», — уверенным голосом произнесла я и вызывающе посмотрела на него. «Тоже верно. Только ты зря думаешь, что если напьешься, то перестанешь меня бояться». Я могу тебя даже пьяную так напугать, что ты от разрыва сердца ноги протянешь. Кто бы сомневался, пробурчала я себе под нос и взяла протянутый гориллый стакан. Выпив водку, я почувствовала приступ тошноты и с трудом впихнула в себя корочку хлеба. Жорик покачал головой, достал из холодильника бутылку пива и открыл ее зубами. — Ты всегда бутылки зубами открываешь? — охнула я. — Всегда. «Везет тебе, открывашки не надо искать. В принципе, с твоими внешними данными это в порядке вещей. Ведь ты не только бутылки открываешь, но и двери без отмычки взламываешь». «Я много чего умею делать», — похвастался Жорик. «Я в некотором роде универсал, такого еще поискать надо». Почувствовав сильное головокружение, я встала из-за стола и направилась к двери. Жорик моментально вскочил и пошел следом за мной. «Эй, ты что надумала? Тебе кто из дома разрешил выйти?» Схватил он меня за руку. «Мне плохо. Мутит от твоего спецназа. Так плохо, что я могу в обморок упасть. Иди в свою кладовку и падай там в обморок. Ведро там стоит. Сблюешь, если что. Будь человеком. Дай воздухом подышать». «Ладно, дыши», — согласился Жорик и отпустил меня. Я открыла дверь, села на ступеньки и стала глубоко дышать, наслаждаясь ночной прохладой. Жорик, вышедший следом за мной, облокотился на перила, достал сигарету и жадно закурил. Я не сводила глаз с неба в надежде увидеть падающую звезду. «Ой, смотри, большая медведица!» – вырвалась у меня. «Ты что?» – опешил браток. «Я нашла большую медведицу!» – пояснила я. «Ты что, совсем сдурела? Тут медведей отродясь не бывало. Вот если к северу отсюда километров пятьсот проехать, то там да. А здесь откуда медведям взяться? Их в Подмосковье никогда не было и не будет, ни больших, ни маленьких. Это же тебе не глухомань какая-нибудь, а нормальная цивилизованная деревня. На противоположном берегу реки коттеджи понастроили, ресторан есть. А вообще мы с Петровичем часто на охоту ездим». А так в выходные в основном в Ферсановку наведываемся. Там на станции держат двух медведей. Мы туда специально лайк возим, чтобы к зверю попривыкли. Там каждое воскресенье просто отас. Все приезжают со своими собаками, а главное, цены совсем смешные. Притравка одной лайки 50 рублей, испытание 60. У Петровича как-то медведь одну лайку задрал. Жалко было, конечно, но он новую купил». «Любит мужик поохотиться, пострелять любит. Ты, девка, если еще полстакана спецназа выпьешь, то не только медведей, но и волков высмотришь». «Ну ты и придурок», — осмелела я. «Я тебе про небо говорю, про созвездия большой и малой медведицы. Ты что, в школе астрономию не изучал?» «Проходил, только я в этих созвездиях нифига не шарю. А за придурка ты мне ответишь». Не на шутку разозлился Жорик. «Извини, у меня просто так вырвалось». Жалобно произнесла я, «Я тебе сейчас язык отрежу, чтобы у тебя просто так ничего не вырывалось». Жорик выкинул сигарету и, прищурившись, уставился на меня. Я почувствовала, как задрожали колени и затравленно огляделась по сторонам. Метрах в пяти от крыльца лежало большое бревно, а рядом топор. «Вот оно, мое спасение!» — подумала я, сразу протрезвев. «Хватит тут сидеть, пошли в дом!» — буркнул Жорик. «Мне нужно бутылку пива взять». Ты сходи, а я тут посижу. Ха, я что, на дурака похож? Сбежать надумала? Да куда же я от тебя сбегу? Ночь, лес кругом. Тем более до холодильника тебе всего три шага сделать. Мне действительно плохо. Отравилась я твоим спецназом. Если в дом зайду, то просто задохнусь. Мне бы на воздухе посидеть. Смотри мне. Если что не так, я тебе не только ребра переломаю, но и все позвонки. Прошипел Жорик и зашел в дом.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 А Петровичу я доложу, что ты топора никогда не знала и никакой портфель в глаза не видела. Короче, что мы тебя с кем-то перепутали. Он поверит. Знает ведь падла, что я из любого правду вытяну. Мне кажется, что тебе не стоит мелочиться. Жадность еще никого до добра не довела. Я не понимаю, о чем ты говоришь, — возмутилась я. Да ты все прекрасно понимаешь, птичка, только колодца не хочешь.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 «Сейчас к батарее наручниками пристегну и горячий утюг на пузо поставлю. Ты мне в раз расскажешь, куда денежки спрятала. Не хочешь по-хорошему десять на сорок, то вообще ни хрена не получишь». «Послушай», — с трудом сохраняя спокойствие, сказала я, «Петрович не велел меня пытать до тех пор, пока он всю информацию не соберет. Насколько я понимаю, он твой начальник, а с начальником надо дружить, а ты вздумал самоуправством заниматься».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 Я не целясь выстрелила и выпрыгнула в окно. «Жорик, за мной!» Закричала я и метнулась к темному кустарнику, росшему вдоль забора. На мое счастье, забор был деревянный. Выломав прогнившую штакетину, я не оглядываясь бросилась бежать. Впереди засверкали поселковые огни. «Туда! Там люди! Они помогут!» Задыхаясь, подумала я и прибавила ходу. На последнем издыхании, ввалившись в клуб, я с трудом перевела дух. Ночная дискотека была в самом разгаре. Подогретые алкоголем подростки дружно подпевали в такт музыке или лихо отплясывали в лучах пульсирующего света. Отерев пот со лба, я начала прыгать в общей толпе. Подростки, не обращая на меня внимания, продолжили оттягиваться по полной программе. От выпитого спецназа и пережитого страха кружилась голова,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 Божилой водитель, побледнев прямо на моих глазах, быстро завел мотор.